«Недаром, — говорят, — на вкус, на цвет товарища нет». И слово «лето», понятное дело, вызовет у вас совершенно иные ассоциации, нежели у меня. Услыхав его, я непременно вспоминаю себя бегущим в кедах по девяносто-градусной жаре к магазинчику Флорида, позвякивая мелочью в кармане. Ещё при этом слове в памяти моей встаёт железнодорожная колея, уходящая вдаль к горизонту, сверкающая на солнце рельсы, такие ослепительные, что я продолжаю видеть их и при зажмуренных глазах, только тогда они меняют цвет, становясь из белых голубыми. Помимо нашей экспедиции к реке на поиски тела несчастного Рея Брауэра, воспоминания о лете 1960 года будет у меня и ряд других ассоциаций. Так в голове почему-то непременно возникают одни и те же мелочи. «Не слышно, приблизься ко мне» в исполнении «Флитвудс», «Дорогая Сузи», «Робина Люка» и «Бегом к дому» «Малыша Энтони». Были ли именно эти песенки суперхитами сезона? И да, и нет. Хотя, скорее всего, были. Долгими багряными вечерами того лета их крутили по радио ежедневно, по нескольку раз, в с бейсбольными репортажами. Бейсбол стал тогда частью моей жизни. Я внезапно осознал, что что бейсбольные звёзды, по крайней мере некоторые из них, в чём-то мне очень близки. Произошло это после появления на первых страницах газет сообщения об автокатастрофе, в которую попал знаменитый Рой Кампанелло. Он не погиб, однако навсегда остался прикованным к креслу каталки. Такое же ощущение посетило меня вновь совсем недавно, когда, садясь за пишущую машинку, я услыхал по радио о гибели Тармана Мансона, при неудачной посадке самолета. Еще тем летом мы довольно часто бегали в кино. Того старенького кинотеатра под названием «Жемчужина» теперь в кассел уже нет. Больше всего я любил смотреть научно-фантастические картины, вроде «Гога» с Ричардом Игоном в главной роли, вестерны с Эдди Мерфи. Тедди прямо-таки боготворил Эдди Мерфи и по меньшей мере трижды пересмотрел все фильмы с его участием. А также ленты про войну особенно с Джоном Уэйном. Ну и, конечно, у нас были разнообразные игры. Те же карты, бейсбол, расшибалочка на деньги, обычные мальчишеские забавы. Всё это было. Однако теперь, когда я тупо уставясь на клавиатуру машинки, вспоминаю то безумно жаркое лето, перед глазами встаёт лишь одна картина. Потный Гордон Лошанс в кедах и джинсах, бегущий извиня мелочью, по пыльной дороге к магазинчику Флорида. Хозяин магазина по имени Джордж Дассет сложил в пакет три фунта гамбургеров, четыре бутылки Кока-Колы и открывалку за два цента. Это был громадных размеров мужчина с накачанным пивом брюхом, выпиравшим из-под белой футболки на манер надутого ветром паруса. Как только я появился в его заведении, он, посасывая зубочистку и опершись толстыми, как сардельки, пальцами о прилавок, принялся наблюдать, не сопру ли я чего – и заговорил, лишь когда стал взвешивать гамбургеры. «А я, кажется, знаю тебя, парень. Ты брат Дэнни Лошанса, да?» При этих словах зубочистка перекочевала из одного уголка его рта в другой. Он, пыхтя, достал из-под прилавка бутылку содовой и открыл её. <пух> «Совершенно верно, сэр. Вот только Дэнни...» «Я знаю. Печальная история, малыш. Как говорится в Библии... И в рассвете лет помнит человек, что ты смертен. Вот так, малыш. Знаешь, у меня брат погиб в Корее. Те говорили, как ты похож на Дэнни? Да-да, ну, просто копия брата. Да, сэр, говорили. Соврал я. Я ведь отлично помню, каким он классным был полузащитником. Вот это игрок, бог ты мой. Ты тогда был слишком мал и вряд ли что-то запомнил. Он уставился поверх меня куда-то в пространство, словно перед его глазами возникло вдруг видение моего брата. «Но почему же?» «Прекрасно помню». «Эй, мистер Дассет!» «Что, малыш?» От нахлынувших воспоминаний глаза его затуманились, а зубочистка слегка вздрагивала во рту. «Снимите руку с весов!» «Что-что?» В легком недоумении он уставился на тарелку весов, где рядом с гамбургерами Покоились его пальцы-сардельки. «А, да, и извини, задумался о твоем брате, покой, господи, его душу». Он убрал ладонь с весов, и стрелка тут же прыгнула вниз на добрых шесть унций. Пришлось такие ему доложить еще гамбургеров. «Ну, хорошо, держи», — сказал он, протягивая мне пакет. «Посмотрим, что у нас получилось». «Три фунта гамбургеров, доллары и сорок четыре цента, рулет двадцать семь, четыре воды сорок, плюс открывалка за два цента». Он пощелкал костяшками счетов. «Итого два двадцать». «Тринадцать», — возразил я. Нахмурившись, он медленно поднял на меня глаза. «Что ты сказал?» «Два тринадцать. Вы неправильно посчитали». «Ты что, малыш?» «Вы неправильно считаете», — повторил я. Сначала вы собирались меня обвесить, мистер Дассет, а теперь хотите обсчитать? У меня была мысль оставить вам несколько центов чаевых, однако теперь я, наверное, от этого воздержусь. Я выложил перед ним ровно 2 доллара и 30 центов мелочью. Он хмуро посмотрел на деньги, затем на меня. Лоб его пересекли глубокие морщины. — Да ты в своем уме, молокосос? В тоне его звучала неприкрытая угроза. «Считаешь себя чересчур умным, да?» «Не чересчур, сэр, а в самый раз. И я вам не молокосос. Что бы сказала, интересно, ваша собственная мамочка, узная она, что ее сыночек обсчитывает, как вы говорите, малышей?» Он чуть ли не в лицо швырнул мне пакет. Бутылки с кокой сердито зазвенели. Физиономия его побагровела, и он заорал. «Вон из моего магазина, молокосос! Смотрите, какой умник нашелся!» — Сукин ты сын, не сдумай появиться ещё у меня раз! Вышвырну к чёртовой матери, так и знай! — Успокойтесь, не появлюсь! — парировал я, направляясь к двери. Жара за ней стояла несусветная. Солнце, хоть и давно перевалило полуденную отметку, продолжало палить нещадно. — И непременно прослежу за тем, чтобы ни один из моих друзей, а их у меня где-то с полсотни, никогда не сунул нос в вашу парашу! «Ублюдок!» — завопил Джордж Дассет. «Брат твой не был таким!» «Да пошел ты!» Указав точный адрес, я выскочил на улицу. Дверь за мной с пушечным выстрелом захлопнулась. Вдогонку я услышал. «Ну, погоди, гаденыш! Как только я тебя еще увижу, к чертовой матери башку оторву!» Не переставая хохотать, хоть, честно говоря, сердце у меня и колотилось, я добежал до ближайшего пригорка и только тогда перешёл на шаг, поминутно оборачиваясь. Чёрт его знает. Вдруг он погнался за мной на машине или ещё что. Он, однако, не стал гнаться. И очень скоро я добрался до ворот свалки. Сунув пакет за пазуху, я перелез через оградку, спрыгнул на другой стороне и тут увидел то, что мне уже совершенно не понравилось. Возле лачуги Майла Прессмана стоял его потрёпанный Бьюик 56-го года, «Значит, Майло уже явился на работу, и если меня угораздит напороться на него, тогда пиши пропало». «Пока что ни его, ни вселяющего ужас Чопера нигде не было видно. К тому же конура монстра располагалась в дальнем конце свалки. И тем не менее я уже пожалел, что перелез через ограду, ведь мог же обойти свалку стороной. Как бы то ни было, лезть обратно теперь еще опаснее». «Майло может запросто меня заметить и спустить свое чудовище с цепи!» В голове у меня слегка помутилось от страха. Стараясь выглядеть как можно невиннее, будто свалка и есть мой дом родной, я, не торопясь, направился к той части изгороди, за которой виднелись железнодорожные рельсы. В футах в 50 от загородки, когда мне начало казаться, что на сей раз пронесло, я вдруг услышал крик майла Эй, эй, парень, что ты тут делаешь? Ну-ка сейчас же отойди от загородки Мне бы послушаться его Однако страх, наоборот, погнал меня к изгороди так, что только пятки засверкали А ну вернись! Орал мне вслед майло Вернись, паршивец, или пса спущу Угроза эта словно подтолкнула меня, и я удвоил скорость Пакет с едой трепыхался за пазухой Тут я услышал идиотский хохот Тедди Крик верно «Скорее, Горди! Ну же, давай быстрее!» И сразу вслед за этим Команду Майла «Взять его, Чоппер! Впас его, малыш!» Верн, оттолкнув Тедди Поймал пакет, который я перекинул через загородку Представив ринувшегося за мной Чопера, огнедышащее клыкастое чудище, от опыта которого земля вдруг содрогнулась, я заорал благим матом, одним прыжком взвился на изгородь и будто мешок с дерьмом шлепнулся по другую ее сторону, совершенно не заботясь куда именно. Свалился же я на продолжавшего гоготать Тедди, сбив с его нос очки и больно ударившееся его масластое тело. В тот же миг Чопер наткнувшись на неопредалимое препятствие, лязгнул у меня за спиной челюстями и издал протяжный, полный разочарования вой. Несмотря на боль, я тут же обернулся, чтобы теперь уже будучи в безопасности, впервые собственными глазами увидеть легендарного монстра. И тут уже я не смог скрыть разочарования. Легенды имели довольно мало общего с действительностью. Вместо громадного свирепого волкодава с пылающими глазами и капающей из кинжалообразных клыков слюной, на меня, жалобно поскуливая, смотрела обыкновенная белая с черными пятнами дворняга средних размеров. Дворняга встала на задние лапы, безуспешно пытаясь вскарабкаться на загородку, по другую сторону которая уже пришедший в себя Тедди дразнил ее мартышичьими прыжками и ужимками. «Поцелуй-ка, Чопи, в задницу!» Приговаривал он, обнажая эту самую часть тела Хочешь дерьмица попробовать, а? Вкуснятина! А ну, куси меня за зад! Чоппер сделал бы это с превеликим удовольствием И даже умудрился просунуть морду сквозь решетку За что тут же и получил по носу Обиженная псина завизжала А теди продолжал крутить перед собачьим носом задницей Обзывая его так, что даже песьи уши такого унижения не вынесли Чоппер лег положил окровавленную морду на передние лапы и заскулил. Мы с Крисом и Верном чуть не лопались от хохота. Майло пресман в бейсбольной кепочке, весь в поту и перекошенной от злобы физиономии, подбежал к загородке, крича. «Эй, вы паршивцы! Не смейте дразнить пса! Слышите, что я вам говорю! Сейчас же перестаньте!» «Куси меня, Чопи!» Не унимался Тедди, прыгая за загородкой с голой задницей. «Куси меня за попу! Ну ж, давай!» Ей-богу, такого дурного пса я в жизни не встречал. Чоппер забегал кругами, не переставая завывать и, очевидно, собираясь силами, а затем, разогнавшись до скорости миль тридцать в час, ринулся прямо на ограду. Хотите верьте, хотите нет, пёс налетел на металлическую решётку с такой силой, что та, издав звук лопнувшей струны, чуть-чуть не сорвалась со столбов опор. и спасти Чоппера Вырвался сдавленный рык. Глаза закатились, он сотворил в воздухе нечто вроде сальто-мортале, после чего шлёпнулся на спину, подняв столб пыли. Несколько мгновений он лежал без движения. Затем стал потихоньку отползать со свесившимся из пасти языком. После этого Майло окончательно потерял голову. Физиономия его стала какой-то сливовой, и даже белки глаз побагровели — Всё ещё сидя в пыли, с разорванными на коленях джинсами и колотящимся от только что пережитого ужаса сердцем, я подумал, что хозяин был сейчас поразительно похож на своего пса. «Я знаю тебя!» — заорал Майло. «Ты Тедди Дюшан, Я вас всех знаю, гадёныши! Это надо же сотворить такое с бедной псиной! Вот я вас сейчас!» «Ага, попробуй!» — крутил задницей Тедди. «Давай, лезь сюда к нам, задница, а мы посмеемся!» «Что? Как ты меня назвал?» Не веря своим ушам, взревел Майло. «Задница!» С каким-то непонятным сладострастием повторил Тедди. «Дерьба, кусок! Хрен старый! Лезь сюда, лезь!» Тедди разошелся не на шутку. Глаза его горели, кулаки сжались, пот стекал по лицу. «Что, не можешь? Ты только способен наускивать свою поганую псину на людей? Давай, лезь к нам!» «Ах, соплёк паршивый! Ну подожди, твоя мамаша будет отвечать перед судьёй за то, что ты довёл моего пёсика до инфаркта!» «Как, как ты меня обозвал?» Зловеще прошипел Тедди, переставая прыгать и скакать. Глаза его расширились, а кожа приобрела свинцовый оттенок. А позвать-то его Майло успел уже по-всякому, но лишь одно ругательство попало в цель. Меня не перестает поражать способность людей находить самое больное место у тех, кого хотят обидеть или оскорбить. И это было отродье психопата. Поняв, что попал в точку, Майло повторил с ухмылкой. «Думаешь, я не знаю, что твой папаша Шейзик? Недаром его заперли в психушку, и сынок такой же ненормальный, яблочко от яблони!» «Замолкни, мать твою!» — взвизгнул Тедди, не помня себя от бешенства. «Если ты еще хоть раз озовешь моего отца психопатом, я тебя, пидор вонючий, к ядреной матери пришью!» Такого мне Тедди слышать еще не доводилось. «Психопат! Психопат!» Жал на больное место Майло. Видя, что дело заходит слишком далеко, Верн с Крисом перестали хохотать. Но когда Тедди обозвал матушку Майло старой мандовушкой, снова грохнули. «Хватит!» — стонал Крис, суча ногами и перекатываясь со спины на живот. «Сейчас лопну в сосмику! Перестань, Тедди!» Очухавшийся чопер заковылял к хозяину. Вид у него был, как у боксера после нокаута. Тем временем Тедди и Майло, разделённые лишь сеткой, продолжили дискуссию. «Не смей трогать моего отца, подонок грёбанный!» – орал Тедди. «Мой отец в Нормандии воевал!» «Ага, и где вот сейчас?» – не унимался Майло. «Да ты, сопляк четырёхглазый, скажи, где твой папашка? В дурдоме, да, в дурдоме, вот он где!» «Ну всё!» – выдохнул Тедди. «Сейчас я буду тебя кончать!» С этими словами он полез на загородку. Майло осклабился, но на всякий случай сделал шаг назад, приговаривая «Давай-давай, иди сюда, молокосос «Стой!» — заорал я, хватая Тедди за джинсы и оттаскивая от загородки. Как и в прошлый раз у насыпи, мы с ним покатились кубарем. Внезапно Тедди двинул мне коленом между ног. «Вы когда-нибудь получали между ног коленом? Тогда вы знаете, что это за дикая боль!» И тем не менее, Тедди я не выпустил. «Пусти!» Уже не вопило, а выл он, напрасно пытаясь вырваться. «Пусти меня сейчас же, Горди! Я никому не позволю оскорблять своего старика! Чёрт тебе побери, Горди, отпусти меня! Ты что, не понимаешь, что он только этого и ждёт?» Кричал я ему в ухо. «Ему того и надо, чтобы ты перелез через загородку. Тогда он вышибет из тебя мозги, а потом вызовет полицию!» «Что? Что?» То очнулся Тедди при упоминании полиции. "Пусть его парень", сказал Майло, снова подходя к решётке и сжимая кулачище. "Пусть он сам ответит за свои слова. Мужчины должны драться один на один". "Ну, разумеется", усмехнулся я. "Вот только вы с ним в разном весе. Тедди легче фунтов этих на 500". "Так", с угрозой протянул Майло. «А я ведь тебя знаю. Твоя фамилия Лошанс, да?» Он показал на Криса с Верном, которые, наконец, оправившись от приступа смеха, поднялись с земли. «А это Крис Чамберс и с ним один из этих дебилов, братьев Тессио. Так вот, ваши отцы получат вызов в суд, кроме, разумеется, вот этого шизика, у которого папаша в дурдоме. Вы все несовершеннолетние праводрушители местного исправительной колонии. И вот и отправитесь всех четверо!» Он стоял, широко расставив ноги, грозя нам кулаком. Глаза при этом у него были словно щелки. Чего он добивался? Чтобы мы попросили у него прощения? Или, может, выдали ему теди чтобы он на него натравил своего чопера? Крис ответил ему своим коронным жестом. Сложил большие указательный пальцы буквы О и сплюнул сквозь нее. Верн, хмыкнув, посмотрел на небо. теди сказал. «Пойдем, горди, отсюда, пока я не сблевал от одного вида этой задницы». «Посмотрим, маленький ублюдок, как ты у констебля запоешь!» Прошипел Майло. «Мы слышали, что вы тут говорили про его отца!» Оборвал я его. «Мы будем свидетелями, если что. И еще, вы натравили на меня собаку, а это противозаконно!» Майло явно не ожидал такого оборота. «Ты проник в закрытую зону!» Неуверенно пробормотал он. «Нифига подобного! Свалка — не частная собственность!» «Ты перелез через ограду!» «Конечно, перелез. После того, как вы натравили на меня пса!» Возразил я, надеясь, что Майло не видел, как я сначала перелез внутрь. «А что мне оставалось делать? Стоять столбом и дожидаться, пока он разорвет меня на мелкие кусочки?» «Ладно, пошли, ребята. воин тут стоит просто невыносимое «В колонию вас всех!» Пообещал еще раз Майло, однако без прежней убежденности в голосе. «Таким умником, как вы, только там место!» «Мне просто не терпится заявить в полицию, как он обозвал героя войны психопатом!» Бросил Крис через плечо, отходя от загородки. «А где во время войны были вы, мистер Прессман, а?» «Не твоё собачье дя! рявкнул Майло. «Вы мне ответите за моего пса!» «Засунь своего пса знаешь куда!» Огрызнулся напоследок Верн, карабкаясь по железнодорожной насыпи. Вот погодите, доверься на до вас, крикнул Майло нам в догонку, уже совсем без энтузиазма. Ты Дэй не мог не ответить ему неприличным жестом. Когда мы забрались на насыпь, я обернулся. Крупный мужчина в бейсбольной кепочке стоял с собакой возле загородки и что-то продолжал кричать нам вслед. Внезапно я почувствовал к нему что-то вроде жалости. Он напоминал второгодника переростка, запертого по ошибке на школьной спортивной площадке, орущего, чтобы его выпустили. Он поорал еще немного, а затем либо заткнулся, либо мы отошли уже слишком далеко. Так или иначе, больше в тот день мы не видели ни Майла, ни его чопера».